До свидания, юноша. Батюшке мой привет передавайте. Александр покинул словохотливого генерала и собирался уже юркнуть на боковую лестницу, которая вела прямиком в служебные покои, где можно было без помех передохнуть, почитать книгу или написать письмо. Однако своим острым взором увидел, что сверху по заветной лесенке идут ещё двое бывших сослуживцев его отца. Молодой человек облился холодным потом, поняв, что ему вновь придётся рассказывать про мемуары. И превосходное здоровье батюшки, а потом быстрым шагом удалился. В конце концов, в покое можно пройти и иным путём. Он миновал анфиладу комнат, где на стенах висели портреты государей, и в лучах февральского солнца тускло поблёскивала пыльная позолота, и вышел к другой лестнице. Здесь генералов уже не было, зато нашлось кое-что поинтереснее. Вниз по ступенькам спускалась девушка тоненькая, белокурая и прелестная. Судя по всему, она находилась в превосходном расположении духа, потому что ее лицо сияло, а губы улыбались, и при взгляде на эту улыбку вас так и подмывало улыбнуться в ответ. Следом за девушкой почтительно отставая от нее на пару ступеней двигался дворцовый лакей Козьма. И если обычно он подогречески топал ногами, то сейчас скользил неслышно, как балерина. Сюда, с ударения, прошилистело нотиво. Похоже было на то, что Кайзму представили к незнакомке, добыта она не заблудилась. Девушка подняла голову и увидела, что навстречу ей поднимается молодой офицер, красивый, но до невозможности надутый и деревянный, как какой-нибудь англичанин. По крайней мере, здесь, на мраморной дворцовой лестнице, он производил именно такое впечатление. Девушка прошла мимо, не удержавшись, впрочем, от улыбки, настолько нелепым и чопорным ей показался офицер, А через несколько ступеней и вовсе забыла о нём. Что же до Александра, тот видел следующее. Девушка, которую молодой барон Корф никогда прежде не встречал во дворце, выскользнула из-за поворота лестницы. Незнакомку сопровождала какая-то тень в одежде лакея, но в том мгновении Александр вовсе не обратил на это внимания. Незнакомка подняла голову, и из-под чёрных ресниц прямо ему в душу посмотрели карие глаза. В следующий мгновение в глазах заплясали смешинки, похожие на золотистые озорные огоньёчки, и с Александром произошло то, что вообще-то очень редко с ним случалось, он смутился. Но у него всё же хватило такта, чтобы посторониться, пропуская девушку. Сверкнув глазами и улыбнувшись, та прошлестела платьем мимо и скрылась из виду в сопровождении лакея. И никто тогда не подозревал, ни девушка, ни Александр, ни даже цыганка с площади, что этот взгляд первый, который маня обменялись, останется с ним на всю жизнь и преследовать за ним отсюда из мраморно-золотого великолепия зимнего дворца через годы до самого конца, до чуждого и чуждого Константинополя, где он будет умирать. Глава вторая. Нефритовый черток. Амалия Константиновна. Амалия, племянница горничной Даша всплескивает руками, мать всхлипывает и подносит глазам уголок платка. Дядюшка Казимир сияет, как фальшивая монета. Вернулась, вернулась. Ах, моя дорогая, и мать от избытка чувств заключает дочь в объятия, причем стараясь при этом не помять ни ее, ни свое платье. Яков, вноси вещи, распоряжается девушка. Дядюшка, вы бы помогли ему. Все кончено, теперь она дома. Впрочем, дома ли? Унылое петербургское съемное жилье. Окна смотрят во двор колодец. А лестничная клетка так узка, что в голову невольно закрадываются мысли о самоубийстве. Денег в семье нет, нет совершенно. А тут ещё дядюшка, который не привык ни в чём себе отказывать. Ну ничего, она привезла хорошие новости, и отныне всё будет совсем иначе. Тебя так долго не было, сетовит мать, заглядывая ей в глаза. Я посылала вам телеграмму из Нью-Йорка. Разве вы её не получили? Нет, не получили. И мать А деле этот Станиславна запинаясь объясняет, что это же другая квартира. Они ведь переехали, там, где жили раньше, плата была очень высока, и вот теперь теперь кто-то начинает барабанить в дверь и прорывается в дом, несмотря на то, что старый слуга Яков пытался не впустить незваного гостя. Впрочем, это вовсе не гость, а хозяин той квартиры, которую раньше снимала семья Амали. Оказывается, что её домочадцы банально сбежали оттуда, не заплатив. Бывший дома владелец потрясает кулаком, грозит судом и кричит, что не позволит обирать честных людей. Судя по трём подбородкам и ширине его лица, честность вряд ли ему грозит. Так что непонятно, ради кого он хлопочет. Дядя Казимир, как всегда в щекотливых ситуациях, куда-то исчезает. Нет, он по-прежнему находится в комнате, но его не видно и не слышно точно так же, как если бы он укрылся под шапкой невидимкой. Аделейда Станиславовна бледнеет. Вот Нати вам только что вернулась любимая дочь и сразу же такое. Но ну, любимая дочь зовет горничную Дашу, та приносит сумку, из сумки вынимается наверхенький бумажник русской кожи, а из бумажника пачка денег. Мы вам должны, милостивый государь, сколько? Милостивый государь давит все гневные тирады. Глаза милостивого государя подергиваются масляной пленкой. Он потирает руки, бормочет, кланяется, просит прощения, мыл в мыслях, не имел никого обидеть. Ещё 3 рубля и 10 копеек. Ах, теперь мы полностью в расчёте. Позвольте ручку с ударами. Если угодно, у него есть другие квартиры. Ну, Амалия обрывает его: "Яков, проводи гости". И старый слуга с чувством огромного удовлетворения провожает домовладельца до дверей. Амалия оглядывается. Мебель старая, из обивки торчат лохматые нитки, потолок в трещинах, в душу закрадывается тоска. Разве таким должен быть родной дом? Да и не дом никакой это вовсе. А так скорлупа непонятного чье его существования, в которую они угодили по прихоти судьбы. Мы должны переехать отсюда, объявляет Амалия. Только сначала рассчитаемся со всеми. Дядюшка Казимир издает какой-то булькующий звук, но сестра опережает его. Моя дорогая, осторожно спрашивает Аделаида Станиславна, заглядывая дочери в глаза. У тебя появились деньги, откуда? Неважно, отмахивается Амалия. Главное, что они у нас теперь есть. Мать морщит лоб, спрашивает не совсем уверенно: "Тебе заплатили в твоей особой службе?" Амалия вздыхает: "Ну да. Есть такая служба, которая занимается, прямо скажем, особыми делами, шпионажем, к примеру, или другими не менее интересными вещами". Сама Амалия попала туда совершенно случайно, разоблачив великосветского убийцу. Тогда девушке казалось, что ей предстоят захватывающие дух приключения, а вместо этого пришлось искать по всему свету картину Леонардо да Винчи, которую один мошенник продал сразу множеству государей, в том числе российскому императору. Картину Амалия нашла за одно и кое-какие другие картины того самого мошенника. И поскольку никто ей не сказал, что делать с остальными картинами, А она по правде говоря не спрашивала. Перед возвращением на родину тайк заложила. Впрочем, с возвращением пришлось повременить, потому что Амалия на несколько недель задержалась в Америке, и вот тут на нее обрушилось столько приключений, сколько иному здравомыслящему человеку хватило бы на всю жизнь. Примечание: об обо всех этих событиях рассказывается в романах «Отравленная маска», «В поисках Леонардо» и «Леди и одинокий стрелок». Издательство Эксмо.